Глава 10 Точно не слишком? Глядя в свое размытое отражение в автомобильном стекле, я нервно подтягиваю бретельку вверх. Грудь не слишком открыта? Рука Антона касается моей поясницы и успокаивающе ее поглаживает. Выглядишь обалденно, Тай. Все как надо. Платье, надетое на мне, произведение искусства. Длиной в пол, из тончайшего кружева, расшитого пайетками. Это подарок Антона, от которого я пыталась отказаться. В моем гардеробе из жизни дом и так хранится слишком много неприлично дорогих нарядов, а к шопингу я совершенно охладила. Согласилась на покупку только потому, что Антон очень настаивал. После того непростого разговора он чувствует себя виноватым и старается быть вдвойне ко мне внимательным. Вчера, например, принес Банди пищащую резиновую курицу, которой тот тут же успел отгрызть хвост. «Гранд Сьют» оправдывает свое величественное название. Здесь впечатляет все. От внушительной золотой вывески, украшающей гранитный фасад, до встречающего портье в красной ливрее. Теперь к волнению от предстоящей, пусть и мимолетной встречи с Булатом, примешивается новое чувство — гордость. За то, что в бизнесе у него все прекрасно. Что он не останавливается на достигнутом. А его новый отель настолько красивый, что запросто может позволить себе размещать знаменитостей. Пусть успех Булата никак меня не коснется, сейчас я искренне радуюсь, что он у него есть. Вон сколько важных людей на дорогих машинах приехали его поддержать. Отец уже здесь. Антон кивает на припаркованный справа внедорожник, за рулем которого сидит коротко стриженный мужчина, очевидно водитель. Ждут нас в вестибюле. Пока мы поднимаемся по красным гранитным ступеням, Я в очередной раз думаю, что совершила ошибку, согласившись прийти сюда. Будто все это неправильно. Я, Антон, его родители и Булат в одном помещении. Много раз об этом думала и все равно согласилась. Даже сменами поменялась ради того, чтобы быть здесь. Тысячу оправданий себе придумала. Некрасиво оставлять Антона без сопровождения. Его мама с папой могут обидеться. А еще это мероприятие хороший повод научиться держать лицо. «Здравствуйте!» — я улыбкой приветствую маму Антона, которая все время, что мы шли им навстречу, изучала мой наряд. «Замечательно выглядите, Тая!» — резюмирует она и ласково треплет Антона по плечу. «Ты тоже, Тош!» «Ну что, идем?» Мы вчетвером шествуем к раскрытым дверям, из которых доносятся звуки музыки и шум голосов. Неправильно, это слово вновь приходит на ум, когда девушка за стойкой приветственно нам улыбается. То, что я, одета в великолепное платье, оказалась вместе с семьей Антона в этом шикарном месте, кажется нелепой случайностью, которую вот-вот должны разоблачить. Странно, что в мои редкие выходы с Булатом я такого не испытывала. Наверное, исчезла былая самоуверенность. Булата я вижу сразу. Он притягивает взгляды, словно маяк посреди бескрайней водной глади, хотя людей вокруг него сейчас много. Сердце учащает ритм, как и всегда. Кажется таким правильным, что он главное лицо сегодняшнего вечера. Его внешность, несомненно, этому подходит. Но предательское таяние в груди быстро сменяется тупым уколом. Рядом с ним стоит девушка. Не то чтобы я этого не ожидала, ожидала и даже всячески себя к этому готовила, но видеть ее своими глазами все равно больно. Это не Карина и даже не спутница со дня рождения. Стройная, темноволосая, красивая, конечно, очень ухоженная. «Вижу Каримова!» — с запозданием говорит Сергей Львович. «Пойдемте, поздороваемся!» Икры стремительно слабеют, но, к счастью, я опираюсь на руку Антона. Учиться держать лицо, помнишь, малыш? Ты прекрасно выглядишь, рядом с тобой твой парень, ты пришла, потому что семью Антона пригласили. Ты ничего ни у кого не просишь, не навязываешься. И булат с девушкой... Еще одно напоминание о том, что пора окончательно переступить через до. Булат разговаривает с одним из гостей, когда мы к нему подходим. Отец Антона слегка откашливается, готовясь его окликнуть, но в этот момент Булат сам к нам поворачивается. По какой-то неправильной случайности его глаза первыми находят меня, отчего в груди ухает. Моя оборона снова оказывается не готова к сопротивлению, а потому его взгляд с легкостью меня подчиняет. Спускается к моему рту, распахиваются губы, касается шеи, становится сложно дышать. Обводит грудь в глубоком кружевном декольте. Кожа вспыхивает и покрывается мурашками. Моё хрипшее привет заглушается голосом отца Антона, протягивающего ему руку. Поздравляю, друг. Как говорится, в добрый путь. Булат пожимает ладонь Сергею Львовичу, здоровается с Антоном, на секунду прижигает глазами моё лицо и поворачивается к Ангелине. Биение крови сотрясает грудную клетку, подобно клубным басам. «Хватит, хватит! Я здесь с Антоном, а он просто на меня посмотрел. У меня красивое платье. Это оно привлекает внимание». Я с опозданием натягиваю на лицо заготовленную улыбку, плотнее жмусь к Антону, так я извиняюсь за свои мысли. «Это Диляра», — представляет свою спутницу Булат. «Девушка приветствует нас» вежливо, но при этом не усердствуя с улыбками. Она будто не стремится непременно понравиться, и именно этим к себе привлекает. У меня так никогда не получалось. При знакомстве с людьми я начинаю их разглядывать, задаю вопросы и много улыбаюсь. Мне хочется непременно их к себе расположить. Пока отец Антона расспрашивает Булата об арендных площадях, кажется, внутри гостиницы планируются магазины, я разглядываю убранство зала мраморную лестницу, ведущую вниз, огромную, словно собранную из тысячи кристаллов, люстру, подсвеченный фонтан. На деле я пытаюсь совладать с эмоциями, примириться с тем, как идеально Диляра ему подходит и с каким достоинством умеет себя вести. Набираю сил, чтобы хотя бы мысленно пожелать им счастья. «Спасибо за приглашение, Булат. Мы с семьей рады разделить с тобой этот праздник». Булат еще раз пожимает Сергею Львовичу руку, Мельком смотрит на меня и уходит. «А он что, мог еще и не пригласить?» Саркастично роняет мать Антона, провожая взглядом его удаляющуюся спину. «Примов мой клиент, и было бы странно не быть с ним вежливым». «Этот твой клиент должен быть сам тебе благодарен. Своим присутствием мы разбавляем это скопище бандитских рож». «Я впиваюсь пальцами в пиджак Антона». «Зачем она так пренебрежительно говорит о Булате?» Он все так отлично устроил, и люди вокруг очень красивые. Кого она он называет бандитскими рожами? Обходительного Камиля? Вон того седого мужчину с приятной улыбкой? Для чего тогда вообще сюда приходить? Чтобы высокомерно крутить носом и оценивающе смотреть на людей, калькулируя стоимость их нарядов? Лучше бы дома оставалось. Булат никогда ни про кого не говорил плохо за спиной. — Мам, хватит! — с укором произносит Антон, — чем вызывает во мне прилив благодарности. Его отец почему-то молчит. «Мы с Таей пройдемся, ладно?» Для себя я внесла мать Антона в скромный список людей, которых никогда не полюблю. К Фиделю, Эдику и отчему А потому произношу громко и с удовольствием. «Конечно, давай пройдемся. Здесь так красиво, и люди вокруг просто замечательные». Но прогуляться было ошибкой, потому что я встречаю знакомых. Много знакомых из до. Марата, которого легкомысленно бросила в памятный вечер знакомства, Камиля, прогуливающегося с девушкой парня, привозившего нам бумаги вместо Фиделя, других приятелей Булата по покеру. Хочется спрятаться. Что они обо мне подумают? Я трогаю за плечо Антона, который несколько минут назад встретил очередного знакомого и теперь посвящает его в особенности строительства Grand Suits, и шепчу, я посижу немного в фойе на диванах. Антон кивает, обещая, что как только договорит, так сразу меня разыщет. И я вновь испытываю к нему благодарность за такое понимание. По пути вежливо улыбаюсь официанту, котящему навстречу тележку с запотевшими бутылками шампанского. Отвожу глаза, когда мужчина в синем костюме плотоядно оглядывает мое декольте. На кожаных диванах, показавшихся из-за угла, сидят всего три человека. И среди них нет ни одного знакомого лица. Самое то, чтобы привести себя в чувство. Я ускоряю шаг, но, заслышав знакомый голос, застываю. Таисия. Булат и всего какая-то пара-тройка метров между нами. Пока я тренирую способность сохранять невозмутимость, он идет сам ко мне. Подходит вплотную и, проигнорировав мой ошарашенный взгляд, берет меня под локоть, который моментально начинает жечь. Пойдем, поговорим.